Неупиваемая чаша. Я слышу, что некоторые говорят: если бы не было вина, мы не были бы пьяницами. О безумные. Люди грешат, а мы презираем дар Божий. Неужели вино причина такого зла? Нет, не вино, а невоздержание тех, которые злоупотребляют вином. Итак, лучше скажи, вот если бы не было пьянства, а если скажем, Лучше не было бы вина, то можем и далее сказать, лучше не было бы железа, потому что есть человек-убийца, лучше не было бы ночи, потому что есть воры, лучше не было бы света, потому что есть клеветники. Таким образом, всё наконец захочешь истребить. Не презирай вина, но презирай пьянство. Кто скажет, что эти слова несовременны? Очень даже современны. И тем более удивительно, что написаны они в IV веке от Рождества Христова великим святителям, архиепископам Константинопольским и Аннам Златоустам. И тем более скорбно, что сказанное 16 веков назад, славать сегодня можно повторить почти в каждом доме и добавить к ним свою собственную плачевную историю пропавшего или пропадающего от пьянства человека. В доме напротив моего живёт спившийся старик. Много учился, почти защитил докторскую, был женат, имеет детей, но спился. Понемногу, по чуть-чуть, под красивые иронические тосты, под неразбериху и неразборчивость застолий, под торопливость и изобилие поводов пропал человек. Жена, не выдержав тяжкого своего бремени, уехала к взрослым детям. Друзья по застолью давно нашли приятелей покрепче и покредитоспособнее, а он остался один, с парализованной правой ногой, с больной психикой, один во всём свете. По ночам, когда все спят, он воет. Страшно, протяжно, по-звериному. Душа его в ночном безмолвии спящего дома мечется, страдает. Слышать этот человеческий вой невыносимо. Измученные летним зноем люди на ночь открывающие двери балконов закрывают их броня несчастного алкоголика. Иногда же она всё-таки приезжает, уберёт квартиру, сходит получить пенсию и опять он один. Как-то мы с ней разговорились. Лечить вам надо мужа, ведь болен он страшно. Такие страдания Господи, воскликнула женщина и подняла на меня полные скорби глаза. Чего я только не делала? Деньги от него прятала, так он одеколон пил, всякие растворители, пристроила в наркологию, вышел опять за свою эту, как её, торпеду вшили, так он на неё без внимания. Старик совсем беспомощный, один во всём свете. А меня кто пожалел? А мне-ка, кого с ним было? По канавам искала. Заразу домой от бабы алкоголички приносил. Сколько слез проливало. Море, наверное. А молиться за него пробовали? Молиться. Торпеда не помогла, а вы молиться. Да для него это мертвому припарка. Он и бога-то, как свою семью, на бутылку променял. Молиться. Больше мы не встречались с ней. Но порой, разговаривая с женщинами... Поим алкоголики приходятся мужьями, отцами, сыновьями, братьями. Нередко спрашиваю их, что знают они о таком сильном, чудесном способе борьбы с пьянством, как молитва. Знают многие, но чаще отмахиваются, раздражаются, а то и смеются. Можно понять этих женщин. Всю жизнь таща своих благоверных на небочных плечах из очередной канавы, возvalя из вытрезвителя Терпя побои и издевательства, они привыкли надеяться только на себя, их муж, их сын. Кому ещё он нужен? Если хватит сил, то дотянет она его до гробовой доски, похоронит по-человечески, со раковины справит и вздохнут свободно. А не хватит оставит в очередной канаве, не вызволит, уйдёт с его пути, а он налегке, без препятствий покатиться в пропасть сам виноват сам дождался да мы привыкли надеяться на собственные силы человек это звучит гордо а значит он всё может человек но наступает время когда из гордого он превращается в жалкого беспомощного не всё смог не всё преодолел жизненные силы на исходе больше не могу и может быть именно тогда Поняв окончательно и бесповоротно, что на свои силы рассчитывать не приходится, человек, забыв про гордость и про все другие вбитые в голову глупости, невольно произносит самые смиренные, а потому и самые правильные слова: Господи, помоги. Господи, помилуй. Есть чудесная икона, называется она Неупиваемая чаша. По иконографии одно из самых древних изображений Божией Матери Оранта. Оранта слово греческое, означает оно молящаяся. Богородица изображается на иконе с воздетыми руками, а Богогладенец стоящим в чаше. Именно к этой иконе припадали издревле на Руси, чтобы вымолить избавление от страшного недуга пьянства. Один отставной солдат в Тульской губернии пил по-черному. Все, что имел, пропил, остался нищим. Отнялись ноги, но он пил и пил. Однажды во сне явился ему грозный старец и велел идти в город Серпухов, в монастырь, и отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая чаша». Но как пойдешь, денег нет, ноги парализованы. Махнул солдат рукой, видно доля его такая, погибать от пьянства. Но святой старец явился ему второй раз, а потом и третий, и уже требовал: "Иди в Серпухов". На четвереньках пополз солдат в далёкий путь, долго полз, скрипел зубами от боли и унижения. Наконец дополз до Серпуховского монастыря. А там пожимают плечами, не зная, мол, такой иконы, ошибка, видно, получилась. Потом вспомнил кто-то, а не та ли эта икона, что висит в проходной из храма в ризницу. Пошли смотреть, и на обороте иконы действительно обнаружили надпись: Неупиваемая чаша. Отслужили молебен. По той дороге, по которой полз на четвереньках солдат, он возвращался из Серпухова на собственных ногах, исцелившимся от недуга пьянства. Ни телевизоров не было, ни радио, а весть об освоболении пьяницы разнеслась по Руси мгновенно. И пошли в Серпухов изуверившиеся жёны, матери, исплакавшие глаза, просить владычиц об освобождении ближних. Было это в конце позапрошлого века, но до сих пор в Серпуховской Высоцкий монастырь идут и идут страждущие. Каждое воскресенье здесь служится молебен с акафистом перед иконой Божьей Матери, неупиваемая чаша. Поминаются имена тех, кто страдает от винопития. Но скорбь наша притворяется в радость не походя сама по себе, а только как результат больших усилий и духовного подвига. И к радости этой, невзирая на боль, на смешки, унижения, ползти нам и ползти на четвереньках. Господь, помогая несчастным, посылает им в помощь и своих великих угодноков, святых, молящихся за нас грешных пред Божьим престолом. Среди них святой мученик Венефатий, живший в III веке от Рождества Христова. Он много претерпел за Христа, но это позже. А в юности он состоял в незаконном сожительстве со знатной римленкой Аглоидой, которой доводился рабом. пребывая в пьянстве и распутстве. В нечистоте валяшеся и пьянице бяше читаем мы о нем в житии. Но Господь призвал в Онифатия пострадать за имя его, и он, презрев муки и страдания, с радостью принял мученический венец. Теперь он помогает и укрепляет тех, кому не хватает сил исцелиться от греховной страсти пьянства. Помоги им, угодник Божий Ванифатий, когда жажда вина станет жечь чим гортань. Это слова из молитвы святому Ванифатию. Конечно, бесполезно взывать к помощи святых и иконе неупиваемой чаши тем, чьё сердце пребывает в неверии и цинизме. Для этих людей подобный совет, что для быка красная тряпка. Глупость благодушная, наивняк. Пожалуй, самые безобидные к этому случаю слова в их лексиконе. Не в наших силах вразумлять таких людей. Это ведь имеющие уши до да слышат, а не имеющие. А не имеющему не услышать, как без ушей-то? Нет, наша задача помочь тем, кто верит и в Божий промысел, и в заступничество Пресвятой Богородицы, кто верит в чудодейственность икон и молитв. Но эти люди растерялись перед собственными проблемами. Растерялись перед жизнью и болью за пропадающих в грехе пьянства близких. Хочется напомнить им, что Святая Православная Церковь истори разделяла эту беду со своим народом. Она брала на себя бремя молитвы, бремя духовного подвига и бремя надежды. И делила это бремя со своими чадами, на всех понемногу, вымолем. Церковь напоминала, что, что страсть пьянства не есть каприз, прихоть, а есть тяжёлый недуг. И нам ли христианам не помнить, что недужных надо лечить, надо помогать по-христиански, с любовью, кротостью, смирением, доброжелательством. Часто ли мы встречаем эти достоинства там, где живёт больной страшным недугом винопития? Нет, редко. А вот брань, гнев, проклятие. Но ведь сказано Христом: что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут оба в плоть единую. Так что как не противен тебе пьяный муж, а он одна с тобой плоть. Ведь когда болит голова, её с плеч снимают. Жалости нашей достойны пьющие. Они не видят себя со стороны, не видят, как безобразны, как уродливы, как ничтожны. Мучительно быть не в себе, страдать множеством недугов, как во мраке видеть мир земной. Но гораздо чаще мы жалеем не самого пьяницу, а его близких. Представим себе, что наш близкий человек заболел воспалением лёгких или простудился и пребывает от высокой температуры в бреду. Будем его попрекать? Нет, не будем. Согреем молока, дадим таблетку. А не поможет таблетка? Вызовем врача. Вот-вот, не поможем сами врача. Духовная лечебница наша церковь уврачует немочного, если обратиться за помощью к ней. Но если уж обратился, не отступай. Труд молитвы один из самых изнуряющих и съеминутных плодов не даёт. Но разве пожалеем мы ради здоровья родного человека сил своих? С чего начать? Обязательно каждое утро, поминая в молитве родных и близких, вспоминайте и вашего заблудшего родственника. И обязательно выберите время, сходите к священнику, потому что только благословенный труд даст добрые плоды. Священник подскажет, когда читать о кафест иконе неупиваемая чаша, канон в честь святого мученика Нефатия, молебный о болящих. Читала, молилась, в Серпухов ездила никакой пользы, сколько можно. скрушается жена одного алкоголика. Сколько можно? Мы так засорили нашу душу грехами, что требуется немалый труд, её от грехов очистить. И только потом уже с очищенной-то душой вставать на молитву. В одной из проповедей приходской священник рассказал историю, как женщина спасала своего мужа-пьяницу несколько лет постоянного молитвенного труда. несколько лет ежедневных слёзных земных поклонов перед ликом Пресвятой Богородицы. Её муж совершенно не пьёт вот уже 6 лет, а у неё ещё долго кровоточили колени от долгих земных поклонов. Вот он, тяжёлый, молитвенный труд. Конечно, проще больного закодировать, проще пригласить домой экстрасенса, Сейчас только пожелай, пестрят объявления: умеренные цены, мгновенный результат. Деньги нужны, усилия не нужны. Но навредив душе, окодирование и прочие бесовские чудеса душе могут только навредить. Какой смысл спасать плоть безмысленным исцелением, если в его основу заложено попрание божьих законов? А божьи законы зиждятся на терпении и кротости. И так же быстро, как закодирует вашего мужа от недуга, так же быстро он махнёт рукой на это лекарство, предпочтя ему водку в количествах неограниченных. Многое может молитва, но не в традиции православной церкви зазывать на сеансы оздоровления и исцеления от пьянства. Человек должен сам для себя решить, кого он берёт в помощники. в борьбе за своего мужа, сына, брата, сестру, мать, жену, божью мать или колдуна. Человек должен сам для себя решить, или он потащит на своих плечах родного человека из тьмы к свету, или подтолкнёт в ещё большую тьму. В одном подмосковном храме работает сторожем не старый ещё человек. У него ввалившиеся щёки, поредевшие раны в волосы, Результат бурной запойной молодости. Сейчас он не пьет, а бросил так. Зашел как-то случайно в храм ради любопытства, а в кармане бутылка водки. Стою, смотрю, чудно как-то. Взрослые люди поклоны бьют, крестятся. И вдруг как прожгло. Так ненавистно стала бутылка в кармане. Вышел за ограду и вылил ее прямо на дорогу. И опять в храм. И как-то само собой решилось. Все, больше нет. пить не буду. Знаю его мать. Когда я спросила, как исцелился её сын от тяжкого недуга, она заплакала, молилась, много молилась, само собой решилась. За этим само собой каторжный труд любящей матери. И может именно тогда, когда пронзило душу человека озарение, стояла эта пожилая мать на стёртых в кровь коленях и молила о спасении заблудшего сына. Он об этом и не узнает никогда. Неважно, пусть не узнает. Но вот ведь бросил пить, бросил шабашничать в кругу таких же, как он заблудших, и пришёл сторожить храм Божий за скромную плату. А сосед в доме напротив всё воет по ночам. Вой этот слышим все мы, живущие рядом. Может, не надо терять время на вразумление его измученной жены. а самим помолиться за него, самим попросить у Божьей Матери в разумление Его непрекаянной душе и заблудшему сердцу. Сие не будет дерзостью, сие будет нашей маленькой лептой нищему, протянувшему нам свою дрожащую руку.